«Ну, пожалуй, дай еще порцию блинов, и поскорей только!» «Слушаю, а на после блинов что прикажете?» «Что-нибудь полегче. Закажи порцию селянки из осетрины по-русски, и... я подумаю, ступай!» «Может быть, это мне снится?» — изумился клоун, откидываясь на спинку стула. «Этот человек хочет умереть!» Нельзя безнаказанно съесть такую массу. Да, да, он хочет умереть. Это видно по его грустному лицу. Ой, и неужели прислуги не кажется подозрительным, что он так много ест? М -м, не может быть. Пурква подозвал к себе полового, который служил у соседнего стола, и спросил шепотом. Послушайте. зачем вы так много ему подаете то есть э, э, они требуются как же не подавать удивился половой странно но ведь он таким образом может до вечера сидеть и требовать если у вас самих не хватает смелости отказывать ему то доложите метр до отелю пригласить полицию половой ухмыльнулся пожал плечами и отошел дикари возмутился про себя француз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 и ужаснулся половые толкаясь и, налетая друг на друга носили целые горы блинов за столами сидели люди и поедали эти горы семгу и кру с таким же аппетитом и бесстрашием как и благообразный господин о страна чудес думал пуркваа выходя из ресторана не только климат но даже желудки делают у них чудеса. О, страна! Чудная страна!